Вечером, когда Майкл поднимался к себе в спальню, его кликнул дворецкий. — Мистер Майкл, Бодик ожидает вас в кладовой. Кажется, что-то случилось, сэр. — Да? — тупо сказал Майкл. В кладовой, где Майкл в детстве провел много счастливых минут, стоял Бодик. По его бледному лицу струился пот, темные глаза блестели. — Немец умер, сэр. — Умер? — повесился. Жена в отчаянии. Я его вынул из петли, а Суина послал в деревню. О, Господи, повесился! Но почему? Очень он был странный эти последние три дня. А фотограф окончательно его доканал. Вы пойдете со мной, сэр? Они взяли фонарь и отправились в путь. Дорогой Боддик рассказывал. «Как только вы от нас сегодня ушли, он вдруг весь затрясся и стал говорить, что его выставляют на посмешище. Я ему посоветовал не валять дурака и снова приняться за работу, но когда я вернулся к чаю, он все еще трясся и говорил о своей чести и своих сбережениях. Суин над ним издевался, а миссис Бергфелд сидела в углу, бледная как полотно. Я посоветовал Суэну заткнуть глотку». И Фриц понемножку успокоился. Миссис Беркфилд налила нам чаю, а потом я пошел кончать работу. Когда я вернулся к семи часам, они опять спорили, а миссис Беркфилд плакала на Что же вы говорю, жену-то не пожалеете? Генри Боддик ответил он против вас я ничего не имею. Вы всегда были со мной вежливы, но этот Суин не Суин, а свинья и схватил со стола нож. Нож я у него отнял и стал его успокаивать. «Ах, — говорит он, — у вас нет самолюбия!» А Суин посмотрел на него и скривил рот. «А вы-то какое право имеете говорить о самолюбии?» Я понял, что так он не успокоится и увел Суина в трактир. Вернулись мы часов в десять, и Суин лег спать, а я пошел в кухню. Там сидела миссис Беркфилд. «А он лег спать?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит она. Он вышел подышать воздухом. «Ах, Генри Боддик, что мне с ним делать?» Мы с ней потолковали о нем. Славная она женщина. Вдруг она говорит, «Генри Боддик, мне страшно. Почему он не возвращается?» Мы отправились на поиски. «И как вы думаете, сэр, где мы его нашли?» «Знаете то большое дерево, которое мы собирались срубить?» К дереву была приставлена лестница, на сук наброшена веревка. Светила луна. Он влез по лестнице, надел петлю на шею и спрыгнул. Так он и висел на шесть футов от земли. Я разбудил Суина, и мы его вынули из петли, внесли в дом. Ох и намучились. Бедная женщина, жаль ее, сэр. Хотя я-то считаю, что оно и к лучшему. Не умел он приспособиться. Этот красавец с аппаратом дорого бы дал, чтобы снять то, что мы видели. Фагортизм в действии, — горько подумал Майкл. Первый урок окончен.